Глава первая Не падайте духом, поручик Автор точно неизвестен Я молча смотрел на него Совершенно не зная, что предпринять И как себя вести Да и то сказать, не каждый день В дверь твоей квартиры В полдвенадцатого ночи стучатся Белогвардейские поручики Ага, именно так Именно белогвардейские и именно поручики При мундире, портупее с кобурой, и запыленной полевой фуражки с овальной царской кокардой. чего я его впустил? И сам не знаю. Глупо, конечно, тем более, что дома я был один, но, возможно, просто прочитал что-то в глубине равнодушных и полных нечеловеческой усталости глаз. Прочитал и молча посторонился, пропуская гостя в прихожую. Он также молча вошел, снял фуражку и сделал движение в более подходящих условиях, вероятно, обозначавшая бы щелканье каблуками. Премного благодарен. Позвольте отнять у вас несколько минут, и я попытаюсь по мере сил объясниться, надеясь на ваше понимание. В противном случае я, безусловно, уйду, хотя мне и некуда идти. Я запер дверь. Время позднее, да и вообще. Вдруг кто из соседей покурить выйдет, объясняй потом, что за странных гостей в военной форме Я принимаю по ночам. И пожал плечами. «Проходите!» И добавил, постаравшись, чтобы это не прозвучало слишком уж иронично, господин поручик. «Вижу, вы разбираетесь в званиях, в мутных глазах, на миг блеснул огонек заинтересованности. Его заметно пошатывало. Более чем заметно. Ну, хм, в некотором роде. С кем имею честь? Откуда взялось это старорежимное «с кем имею честь?» Я и сам не понял. Видимо, ситуация и навеяла, весьма, к слову, неоднозначной. «Виноват поручик Гурский, Николай Павлович, третья рота второго офицерского стрелкового генерала Дроздовского полка, к вашим услугам». «Вот даже как!» — собрался добавить еще что-то, однако не успел. Поручик покачнулся, опершись рукой о стену и оставив на обоях грязный след. С трудом выпрямился». «Простите великодушно. Очень устал. Просто катастрофически устал. Трое суток без сна». Все еще не зная, как себя вести, я несколько растерянно представился в ответ. «Махрушев, Виталий Анатольевич, фельдшер. Послушайте, поручик, вы сегодня хоть что-то ели?» «Никак нет. Как, впрочем, и три последних дня. Выходили из окружения, обозы отстали, сел поблизости не было». Да если бы и имелись, вряд ли это нам чем-то помогло. Все давно разграблено. Ясно. Тут я внезапно понял, что смущало меня с первой минуты нашего общения. Запах. Тяжелый запах давно немытого тела, пота, нестиранной одежды, еще чего-то смутно знакомого по горячей точке, где мне, к величайшему сожалению, довелось побывать лета так с пятнадцать назад. То, к чему воспроизводить его в таких подробностях. «Так значит, это правда?» «Но хотя бы отчасти. Впрочем, от какой именно части-то?» «Ясно», — проговорил я, обращаясь скорее к самому себе. «Поручик хм. Николай Павлович, давайте я приготовлю вам ванну, затем вы перекусите, а вот потом поговорим. Буду премного благодарен». «К слову, разве дроздовцы не в черной форме ходили?» Припомнил я читанные книги о гражданской войне. «Нет, вы не подумайте. Это, как говорится, не я такой умный. Это просто память у меня хорошая. Местами». «Да, вы абсолютно правы. Но я попал сюда...» Он взглянул на меня неожиданно ясным взглядом. «Из двадцатого года. Тогда уже были сводные полки. А формы не хватало. Вот и вышло, что на мне обычное полевое обмундирование. А воюю я с перерывами». Разумеется, с пятнадцатого. Еще с империалистической. Понятно, — невежливо перебил я. Раздевайтесь вот здесь, в прихожей, а я займусь ванной. После поговорим. Благодарю. Поручик тяжело опустился на стул и стал с натугой стаскивать пыльные разбитые сапоги со стоптанными каблуками. А я отправился в ванную. Когда вернулся, он вполне ожидаемо спал, привалившись к стене. Френч оказался расстегнут, портупея с кобурой валялась на полу, но на большее сил уже не хватило. Постояв над ним несколько секунд, я пожал плечами. Пехотный поручик Николай Гурский, второй офицерский полк генерала Дроздовского, видите ли? Ну и как это понимать? Нет, историю я с грехом пополам знал. И что произошло в Крыму в 1920 году помнил, как и агонию белого движения в Галиполи, кстати. Того самого Галиполи, которое гуляй поле. И все же, неужели это правда? Наклонившись, я расстегнул потертую пыльную кабуру и вытащил офицерский наган с вытертым до белизны воронением. Настоящий, не массагабаритный макет, не пневматика и не стартовый блеф. Откинув флажок, прокрутил барабан, выкидывая на ладонь патроны. Три целые остальные стреляные гильзы. То, что все это не розыгрыш, пожалуй, уже ясно. Наган явно боевой, патроны тоже. Уж чего-чего оружие я повидал, было дело. Да и из ствола пороховой гарью несет, будь здоров. Значит, недавно стреляли. Растормошить незваного гостя оказалось куда сложнее, нежели я думал. Наконец он... Нет, не проснулся даже, скорее очнулся. А взглянув на меня мутными от короткого сна глазами, Поручик дернулся, пытаясь вскочить. В следующее мгновение он что-то вспомнил и разом обмяк, позволив опустить его обратно на стул. Вот и хорошо. «Николай Павлович, успокойтесь», — я ободряюще улыбнулся. «Ванна наполнилась, можно мыться. Мундир и белье оставьте на полу. Я вам сейчас что-нибудь другое подберу, чистое. Ну что, пошли?» «Значит, вы мне верите?» Взгляд поручика, наконец, принял более-менее осмысленное выражение. «В чем именно я должен вам верить?» Вполне искренне пожал я плечами. «В том, что вы белогвардейский офицер?» «Скорее, да, чем нет». «Впрочем, давайте после об этом поговорим. Пойдемте». «Простите», — он провел ладонью по лбу, сметая несуществующий пот. «Как все это глупо. Но я вынужден спросить. Право. Не сочтите умалишенным». Но какой сейчас год? 2015, спокойно ответил я, глядя ему в глаза. Разве вы не знали? Господи всевышний, прошептал он. Нет, я вне всякого сомнения понял, что попал в будущее. Но чтобы столь далеко, 90 с лишним лет. Трудно представить, право же, трудно даже просто представить, почти столетие, как я начал воевать. «Мойтесь, прошу вас. Уже полночь, а у нас еще столько дел!» Слегка схитрил я, прикрывая за собой дверь. Сменная одежда будет лежать на полу за дверью. Зайдя на кухню, я приготовил бульон. Хвала столь нелюбимым женой концентратом и полуфабрикатом быстрого приготовления. Подсушил несколько сухарей, заварил крепкий и очень сладкий чай. Глюкоза тоже лишней не будет. Положив сменную одежду на пол возле ведущей ванну двери, Надеюсь, от ее вида с ним никакого футуршока не случится. Я вернулся на кухню. Плеск ванной прекратился. Тихонько скрипнула дверь. И минут через пять поручик появился на пороге кухни. Нужно признать, выглядел он в одежде 21 века вполне обыкновенно. Разве что, ну, жался как-то, что ли. И внутренне, что само собой разумеется, и внешне. Зато размер у нас оказался практически один в один. Мокрые волосы, аккуратно расчесаны, хотя подстричься, побричься не мешает. Не сегодня, разумеется. Ну, вот и я. Право не знаю, как вас и благодарить. Бросьте, поручик, присаживайтесь. Я напрочь позабыл о всяком высоком штиле. Вот бульон и сухари, ешьте. Ничего другого пока предложить не могу. Надеюсь, понимаете, что более сытная пища вам сейчас противопоказана. Приятного аппетита. Я оставлю вас на время. Премного благодарен. Поручик попытался встать с табурета, однако его шатнуло, и он торопливо опустился обратно. Простите. Зайдя в ванную комнату, я забросил аккуратно сложенный на полу Френч и галифе в стиральную машину. Разумеется, предварительно вытащив из карманов потрепанную картонную книжку удостоверения, Совершенно истертые на сгибах пожелтевшие бумажки и какую-то небольшую тяжеленькую вещицу, аккуратно замотанную в грязный носовой платок. Награда, что ли, какая-то? Отцепил от лацка на нагрудный знак полка, знак ледового похода, ого, битый вояка, оказывается, и Георгиевский крест с лавровой ветью на замурзанной ленточке. Что именно означает эта самая ветвь, я точно не помнил. Вроде бы что-то связанное с выбором или ходатайством нижних чинов за своего командира. Вспомнив еще кое о чем, я, ругаясь, вытащил Френч обратно и отстегнул погоны с вышитой старославянской литерой «Д» и тремя маленькими серебристыми звездочками. Глупо бы вышло, если бы забыл. Вот теперь вроде все. Но не срезать же еще и пуговицы, честное слово. Испортятся таки, спортятся. Хрен с ними. Кстати, интересно — Левый карман Френча аккуратно заштопан. Такое чувство, что сюда ударила пуля. Уж больно дырка характерная, крестообразная. Повидал подобное в свое время. Если это так, как же поручик выжил? Или я ошибаюсь? Впрочем, ладно, не самая актуальная проблема на данный момент. Вернувшись, заглянул на кухню. Поручик уже покончил с бульоном и сухарями и сейчас допивал чай, глядя перед собой в конец осоловевшими глазами. Тщательно вымыв руки, присел напротив. «Покушали? Вот и отлично. Давайте-ка по рюмочке крымского в коньячку. Недурственного, кстати, товарищ из Севастополя презентовал. И на боковую. То бишь спать. Можете считать это исключительно врачебным предписанием, хоть я и не совсем доктор. Пожалуй, не откажусь. Он определенно держался из последних сил. Коньяк. Какое замечательное слово. Из прошлого». Прошлого, которого уже нет и никогда не будет. «Да уж», — хмыкнул я, разливая янтарный напиток. «Ну что ж, Николай Павлович, давайте что ли за знакомство?» «С удовольствием», — поручик поднял рюмку. «За знакомство и вашу неслыханную, поистине христианскую доброту. Право, я даже не думал, что все окажется столь легко. Просто постучал, поскольку идти мне больше было некуда». Да и не мог я, пожалуй, уже никуда идти. Обессилел. «Давно вы сюда попали?» «Часа два назад». Поручик опустил голову на подставленную руку. Голос его ощутимо заплетался. И это от 50 тограмм, Хотя не в алкоголе, конечно, дело. Мы попали под артобстрел красных. Шестидюймовые гаубицы. Первый снаряд упал с недолетом. Второй с перелетом. И я вдруг понял, что следующий будет мой. Вилкас. Уже не хотелось укрываться, не хотелось куда-то бежать. Ах, впрочем, глупо все это, как же немыслимо глупо. Мы проиграли, это понятно. Народ нас не поддержал, он пошел за большевиками. А все мы так никому не нужный артефакт из прошлого, сказание старины глубокой права. Потом был взрыв, удар и темнота. И вот я здесь, на своей улице, где некогда жил с маменькой. Я... простите, но как же я устал. Все-таки я успел подхватить его, прежде чем он сполз с табурета на пол. Блин, пожалуй, коньяк был лишним. Гость и так бы уснул. Перебросив руку поручика через плечо, я дотащил его до заранее расстеленного дивана и уложил. Да уж, завтра, похоже, нам обоим предстоит тяжелый денек. На всякий случай, вытащив из замка на входной двери ключи, я отправился в спальню предварительно убедившись, что корейская стиральная машина, собранная в братском Китае, исправно уничтожает въевшуюся в английское мундирное сукно крымскую грязь и соленый белогвардейский пот. Уже собираясь улечься, внезапно зацепился взглядом за лежащие на столе личные вещи поручика. Интересно все-таки, что это за штука? Не испытывая особых угрызений совести, вряд ли мой гость был бы против. Развязал платок, и повертел тяжеленькую вещицу в руках. Вовсе никакая не награда, а самая настоящая брошь приличных размеров с тусклым темно-красным камнем, как по мне, довольно олеповатая. Да уж, я, конечно, не знаток ювелирного дела, но тот, кто изготовил эту штуковину, определенно был большим оригиналом. Как я ни старался, не мог представить светскую даму начала прошлого века, рискнувшую украсить вечернее платье или хотя бы каждодневную блузу подобной брошкой. Нет, ну серьезно, какому, скажите, мастеру-ювелиру прошлого или позапрошлого века могла прийти в голову идея сделать подобное? Не нечто воздушное, ажурное, изысканно, кружевное? Не бабочку там или какой-нибудь благородный цветок, а простую гладкую пластину с драгоценным камнем по центру? Сплошной минимализм, иначе и не назовешь. Хотя золотишко неведомый ювелир определенно не пожалел. Кстати, да, вот именно что пластину, прямоугольную, с чуть сглаженными углами, размерами примерно 3 на 4 сантиметра и толщиной миллиметров в 5. На передней поверхности никаких орнаментов и украшений, листьев там, узоров или вензелей. Просто гладкая золотая окантовка вокруг тускло-алого камня. Сзади примерно то же самое – Разве что по центру расположена застежка, или как там она правильно называется, для крепления на одежде. Что интересно, застежка определенно не родная, изготовлена не из золота, а из какого-то желтоватого сплава. Да и внешний вид красиво изогнутой ажурной булавки абсолютно не соответствует общему аскетичному стилю вещицы. Складывалось впечатление, что приделали ее гораздо позже. Но еще интереснее были две непонятные, идеально ровные борозды. Идущие вдоль вертикальных краев броши. Мне, как представителю сугубо технократической цивилизации начала 21 века, они представлялись чем-то вроде пазов, в которые что-то должно вставляться. Ну или наоборот, если допустить, что само украшение должно куда-то вставляться. В некий неведомый девайс, куда как большего размера. Бред, разумеется, но вот пришло же в голову. Хмыкнув себе под нос, я всмотрелся в камень. С виду обычный рубин, вот только опять же странный какой-то. Во-первых, излишне плоский, выступающий над поверхностью броши едва на 3 миллиметра. А вот во-вторых, случайно повернув брошку боком к падающему от настенного бра свету, я замер, не веря своим глазам. «Это еще что такое?» Торопливо подошел к бра, вглядываясь. Затем включил верхний свет, повертев непонятный предмет под самой люстрой. Ошибки быть не могло. Внутри камня определенно что-то было. И пусть я окажусь последним идиотом и параноиком, но это самое что-то просто до неприличия напоминало крошечную компьютерную схему, чип, неведомым образом впаянный внутри цельного с виду камня. Короче, эдакая небольшая, примерно сантиметр на сантиметр фигнюшка определенно искусственного происхождения, да еще и с каким-то едва различимым. Крохотными, не то буквами, не то цифрами на поверхности. Непонятно, каким образом оказавшаяся там, где находиться ей совершенно точно не полагалось. А если получше присмотреться, то можно заметить еще и тонюсенькие, если не разглядывать специально, ни за что не увидишь, паутинки-проволочки, ответляющиеся от чипа и пронизывающие, переплетаясь, всю толщину поддельного, как выяснилось, рубина. Очень интересно. «Очень. Может, я и на самом деле идиот, конечно. Но если это украшение, то я определенный испанский летчик. Могу прямо сейчас сложить ладони вокруг головы в характерном жесте родом из детства. Ага. Впрочем, ладно. Утром разберемся».